Различается ли мозг у мужчин и женщин? Кажется, что на этот вопрос легко ответить. Сделайте томографию, проведите несколько тестов и вуаля. Однако на каждую статью, посвященную значительным отличиям между мозгом мужчин и женщин, приходится исследование, показавшее, что мозг мужчин и женщин не отличается или отличается гораздо меньше, чем принято считать. Правда в том, что современная наука — пока не может предоставить убедительных аргументов в пользу какой-либо точки зрения. Хотя все исследования имеют индивидуальные различия, между мозгом мужчин и женщин не находят особой разницы, по крайней мере такой, чтобы она была заметна в повседневной жизни. Влияние окружающей среды, с точки зрения науки к ней относятся любые изменения, не вызванные генетикой, на то, как люди меняются и адаптируются, привело к укоренению гендерных ролей. Считается, что женщины более эмоциональные, чуткие и заботливые, в то время как мужчины больше склонны к логическому и критическому мышлению. Подобные предрассудки проникли даже в научные исследования, и ученые хотят найти различия между мозгом мужчин и женщин, подтверждающие подобные предубеждения. Это усложняет интерпретацию некоторых научных данных. Группа американских ученых применила методы визуализации мозга, чтобы взглянуть на связи в мозге у мужчин и женщин. Они действительно обнаружили разницу. У мужчин наблюдались развитые связи внутри каждого полушария, в то время как у женщин было больше связей между двумя полушариями. Ученые объяснили эти различия уровнем эстрогена. Однако в их исследовании изучался только мозг подростков, у которых он еще активно развивается. Поэтому оно вряд ли может точно объяснить разницу между мозгом взрослых мужчин и женщин. Наряду с исследованиями, демонстрирующими хорошо организованные связи между полушариями головного мозга, которые способствуют эффективной передаче сигналов внутри этого органа, есть множество исследований, свидетельствующих о том, что в женском мозге гораздо больше серого вещества, чем в мужском. В сером веществе находятся нейроны, глиальные клетки и синапсы, в то время как в белом веществе — длинные миеллинизированные аксоны нейронов. Интересно, что женщины, как правило, лучше восстанавливаются после черепно-мозговых травм, и это объясняется влиянием эстрогена на глиальные клетки. Уже давно известно, что эстроген оказывает на мозг защитное действие, снижая степень воспаления. Кроме того, он способствует появлению новых глиальных клеток. Предполагается, что наибольшее количество серого вещества у женщин сосредоточено вокруг медиальной префронтальной коры, орбитофронтальной коры и задней части островковой доли, а у мужчин – вокруг зрительной коры, мозжечка и моторной коры. Тем не менее, когда результаты исследований надлежащим образом корректируются с учетом относительного размера мозга и возраста, различия становятся менее выраженными. Это удивительно, учитывая, что группа ученых из Испании заявила о превосходстве женщин в мелкой моторике, а также способности к чтению и письму. Однако следует иметь в виду, что тестирование подобных характеристик в значительной степени зависит от факторов, которые нельзя контролировать в лабораторных условиях. Например, на них влияет развитие человека в течение жизни, то есть его интересы, увлечения, образование и опыт. Несмотря на многочисленные структурные различия, которые постоянно находят ученые, функциональных различий между мужским и женским мозгом практически нет. Это означает, что, хотя некоторые структуры выглядят на томографии по-разному, отличия имеют не такое уж большое значение и точно незаметны в повседневной жизни. Измеримые визуальные расхождения настолько специфичны, что Мирей Ньювенхьюс и ее коллеги заявили о своей способности отличить мужской мозг от женского только по различиям в его структуре. Однако исследования, в котором приняли участие почти 250 тысяч человек, не обнаружило практически никакой разницы между мозгом мужчин и женщин. Более того, любые небольшие изменения, замеченные во время исследований, зависели от типа проведенного теста, поэтому результаты каждый раз были разными. Это выяснилось, когда исследователи попытались проверить эти различия с помощью когнитивных задач. Другими словами, если вы дадите книгу Шекспира группе женщин и книгу о Гарри Поттере группе мужчин, то вы заметите разницу в том, как они описывают свои книги и относятся к ним. Но это не значит, что мозг мужчин и женщин отличается. Просто кому-то Гарри Поттер нравится больше, чем Шекспир. В научной литературе часто говорится о том, что многие различия между мозгом мужчин и женщин являются результатом разницы в размере этого органа. В среднем у мужчин он на 11% больше, что, по мнению некоторых ученых, свидетельствует о большем числе нейронов и более высоком IQ. Но А это действительно большое «но». Если посмотреть на данные, скорректированные с учетом отношения размера мозга к размеру тела, то мы не заметим никакой разницы. И нет абсолютно никаких различий в IQ, которые зависели бы от пола, что доказано многочисленными исследованиями. Однако мужчины и женщины все же отличаются. Почему? Может быть, все дело в гормонах? Очевидно, что у мужчин и женщин разный гормональный фон. У женщин доминируют эстроген и прогестерон, в то время как в основе многих мужских характеристик лежит тестостерон, хотя все эти гормоны есть у представителей обоих полов. Да, у мужчин есть эстроген. Гормональные изменения во время роста объясняют некоторые особенности мозга, особенно у молодых участников исследований. Однако различия также могут быть обусловлены образом жизни, который со временем способен менять тело и мозг. Такие изменения называются эпигенетическими. Это одна из причин, по которым незаметно значительных функциональных различий между мужчинами и женщинами. Мозг одного человека адаптируется и перестраивается, чтобы выполнять задачи и достигать таких же результатов, как мозг другого. Его пластичность можно запрограммировать. Мозги могут выглядеть по-разному, однако все они способны компенсировать свои слабости и эффективно работать. Экспериментальные исследования никогда не смогут воспроизвести индивидуальные различия между людьми. И ученые пришли к единому мнению, что хотя между мозгом мужчин и женщин существуют небольшие различия, есть также множество совпадений и индивидуальных особенностей. Таким образом, существенных отличий мужского мозга от женского нет.